Глава вторая. Тощий, смуглый, нелюдимый сорванец, сам себя назвавший Гастелем Эцвейном, превратился в молодого человека со впалыми щеками и горящим пронзительным взглядом. Когда Эцвейн играл на хитане, уголки его рта приподнимались, сообщая, обычно угрюмым чертам, оттенок поэтической меланхолии. Но по преимуществу он был человек спокойный, внешне даже необычно сдержанный Близких друзей у него не было, кроме, пожалуй, старого музыканта Фролица, считавшего Эцвейна помешанным. Уже на следующий день после посещения палаты правосудия Эцвейн получил известие от Ауна Шараха. Расследование дало неожиданные результаты. Уверен, что вас они заинтересуют. Жду вас в любое время. Эцвейн немедленно отправился в разведывательное управление. Аун Шарах провёл его в помещение с высоким сводом под куполами шестого яруса. Линзы световых колодцев из водянисто-зеленого стекла полутораметровой толщины смягчали лавандовый свет солнца, насыщавший цвета огромного ковра работы мастеров Глириса. Посреди зала, на низком круглом столе семиметрового диаметра, покоилась массивная рельефная карта. Приблизившись, Эд Цвейн обнаружил удивительно подробное изображение Караза. Горы, вырезанные из бледного янтаря, добытого в кантоне преданий, были инкрустированы кварцем, изображавшим снега и ледники. Серебряными нитями и лентами в долинах, выложенных лиловато-серым сланцем, к морским берегам струились реки. Леса и болота были представлены зеленым бархатом различных оттенков с пушистым длинным и гладким коротким ворсом. Шант и полоседра – лишь намечались очертаниями берегов с южного и восточного краев. Ауншарах медленно прохаживался у северного края стола. «Вчера вечером», — сказал он, — «местный дискриминатор привел в управление матроса из жермонских доков. Моряк поведал исключительно странную историю. Ее рассказывали горнодобытчики, спустившиеся на барже в Эрбол. Это здесь, в усть кебы Шарах нагнулся я опустил палец на карту баржа привезла вулканическую серу отсюда шарах прикоснулся к излучению реки в трех тысячах километров выше по течению район этот называется бурнун где то здесь на берегу кебы поселок шелинск на старой карте он не значится в шелинске владелец баржи говорил с торговцами кочевниками запада из за Они спустились с перевала Кузиказа, кажется, здесь. Эцвейн, прибывший в гостиницу Фонтаней на Дележансе, столкнулся с Ифнесом в дверях таверны. Историк холодно кивнул и собрался было уйти, но Эцвейн решительно преградил ему дорогу. Минуту. Ифнес неохотно задержался, нахмурился. «В чем дело?» «Вы упомянули некоего Досконетту. Надо полагать, он уполномочен принимать важные решения?» Ифнес илинет с подозрением приподнял голову, на цвейна. «Досконетта занимает ответственный пост. Я хотел бы с ним связаться. Как это сделать?» Землянин не торопился с ответом. «В принципе, есть несколько способов. Практически, в вашем случае. Без моей помощи не обойтись. Прекрасно. Будьте добры. Свяжите меня с Досконеттой» ивнес сухо усмехнулся. «Все не так просто. Если у вас есть существенная информация, способная заинтересовать институт, приготовьте краткое изложение и представьте его мне. В свое время я буду говорить с Досконетой и могу передать ваше сообщение. Само собой, я не стану отнимать у него время тенденциозными призывами или тривиальными ходатайствами». «Разумеется», — кивнула Эцвейн. «Вопрос, однако, требует срочного обсуждения. Уверен, что любая задержка вызовет порицание вашего начальства». Ифнос не повышал голос. «Сомневаюсь, что вы способны угадать реакцию досканетты Он славится непредсказуемостью». «Тем не менее, я считаю, что дело будет рассмотрено внимательно и без промедления», наставила Цвейн. «Если, конечно, Досконетта намерен сохранить свою должность. Есть какая-нибудь возможность связаться с ним напрямую?» Усталым жестом, землянин выразил смирение с неизбежностью. «В чем состоит ваше предложение?» «Вкратце. Если вопрос действительно важен, по меньшей мере я смогу предложить полезные рекомендации». «Не сомневаюсь», — сказал Эцвейн. «Но вы слишком заняты исследованиями. Вы дали понять, что не можете со мной сотрудничать, что у вас нет достаточных полномочий для решения важных проблем, и что такие полномочия возложены на досканетту Таким образом, с моей стороны, разумнее всего немедленно обсудить ситуацию с Досконеттой. «Вы неправильно истолковали мои замечания», — голос Ифнеса слегка зазвенел. «Я объяснил, что не нуждаюсь в услугах помощника, и что в мои планы не входит организация экскурсии по планетам Айкумены, призванной удовлетворить праздное любопытство Гастелия и Цвейна. Я не утверждал, что мои полномочия недостаточны» или в каком-либо отношении уступают полномочиям досканетты всего лишь указав на наличие некоторых условностей административного характера. Я обязан вас выслушать и узнать, что происходит. Такова моя функция. Итак, что именно заставляет вас меня беспокоить? Эцейн отвечал с подчеркнутым равнодушием. Из Караза поступили сведения, заслуживающие внимания. Вероятно, не более чем сплетни, но если в них есть какая-то доля истины, с моей точки зрения, они нуждаются в немедленном расследовании. Поэтому я намерен просить досконетту о предоставлении быстроходного транспорта. Уверен, что в его распоряжении такой транспорт есть. А, в самом деле любопытно. И в чем же состоят слухи, вызывающие у вас такое волнение? Эдцвейн продолжал, без малейших признаков волнения. В Каразе появились Рогушкой, Большая Орда. Ифнос Иллина кивнул Продолжайте. Состоялась битва Рогушкоев с армией людей, пользовавшихся, по словам очевидцев, лучевым оружием. По-видимому, рогушкой потерпели поражение, но скудных свидетельств недостаточно, чтобы сделать определенные выводы. Источник информации? Моряк, говоривший с владельцем баржи в Каразе, где, по его словам, произошло сражение. «Какое это имеет значение? Необходимо расследовать события на месте. Для этого требуется транспорт». Ифнос отвечал терпеливо и нежно, будто обращаясь к несмышленному младенцу. «Ситуация сложнее, чем вы себе представляете. Если ваш запрос получит Досконетта или любой другой член координационного совета, его просто-напросто возвратят мне» сопроводив язвительным замечанием по поводу моей некомпетентности. Кроме того, вам известны правила, ограничивающие деятельность корреспондентов института. Нам строго воспрещено вмешиваться в ход событий местного значения. Я нарушил это предписание, конечно, но до сих пор мне удавалось обосновывать свои действия. Если я позволю вам предъявить Доско столь достопримечательное требование, меня безответственным глупцом. Таковы люди, что поделаешь? Согласен, карасские слухи немаловажны. И каковы бы ни были мои личные планы и предпочтения, я не могу их игнорировать. Давайте вернемся в таверну. Теперь вам придется изложить все факты подробно и по порядку. Беседа продолжалась не меньше часа. И Цвейн вежливо настаивал. Ифнес, оказывал формальное логичное сопротивление холодный и непроницаемый как глыба черного стекла он не соглашался предоставить цвейну транспорт требуемого типа ни на каких условиях в таком случае сказал наконец Цвейн, — мне придется обойтись менее эффективными средствами передвижения ив нас удивился вы серьезно намерены отправиться в карас путешествие займет два три года допуская что вы сумеете выжить все учтено заявила цвейн само собой я не собираюсь идти по Каразу пешком я намерен лететь в гондоле на планере ивнес поднял брови над дикими просторами когда то в древнем шанте строили гибридные летательные аппараты так называемые воздушные фрегаты с длинными гибкими крыльями с фюзеляжем и основаниями крыльев наполненными газом достаточно тяжелые для планирования «Достаточно легкий, чтобы парить при малейшем дуновении ветерка». Ифнос вертел в пальцах серебряное перо. «Рано или поздно вы приземлитесь. Что дальше?» «Я окажусь в опасном, но не безвыходном положении. Даже обычный планер можно запустить без посторонней помощи, наподобие воздушного змея, дождавшись сильного ветра. Фрегату, чтобы взлететь, хватит легкого бриза. Согласен, предприятие рискованное» рискованные самоубийстве эдцвеейн мрачно кивнул предпочел бы самолет или бронированный вездеход конечно же у досканеты найдется что нибудь в этом роде серебряное перо в пальцах историка раздраженно дернулась возвращайтесь сюда завтра я подыщу летательный аппарат с условием что все мои указания будут выполняться беспрекословно в шанте даже дела соседнего кантона не вызывали особого любопытства кос же представлялся далеким как скиофорелье и гораздо менее заметным скиофорилье величественное скопление двух тысяч звезд озарявшие летние ночи шанта миры земной Айкумены находились преимущественно за скиофорельей будучи музыкантом эдсввен объездил почти все кантоны шанта его кругозор был шире обывательского тем не менее Даже ему Караз казался далеким, необжитым краем обожженных ледяными ветрами пустынь, вздымающихся за облака гор и головокружительных пропастей. Полноводные реки Караза, слишком широкие, чтобы с одного берега можно было видеть другой, растекались по бесконечным степям и равнинам. Девять тысяч лет тому назад на Дердеине поселились изгнанники, непокорные бунтари и диссиденты, самые неистовые, Самые неисправимые и неуживчивые бежали в Карас, чтобы навсегда затеряться в просторах, блуждая от одного дымчатого горизонта к другому. Их потомки все еще кочевали по безлюдным степям и Нагорьям. К полудню Эцвейн вернулся в гостиницу Фонтеней, но Ифнеса не нашел. Прошел час, другой. Эцвейн вышел на набережную, стал прогуливаться взад и вперед. Он сохранял спокойствие хотя не мог избавиться от некоторой подавленности. Эйцвейн давно понял, что гневаться на Ифнеса было бессмысленно. С таким же успехом можно было грозить кулаком трём солнцем, безмятежно кружившимся в зените. Наконец появился Ифнес, быстрым шагом направлявшийся по проспекту Голиаса в сторону озера Суалли. Историк был чем-то не на шутку озабочен. Наморщив лоб, он, казалось, собирался пройти мимо Эйцвейна, даже не поздоровавшись но в последний момент резко остановился. «Вы хотели встретиться с Досконетой?» – произнес Ифнес. «Вы его увидите. Подождите здесь, я скоро вернусь». Землянин зашел в таверну. Ицвейн взглянул на небо. солнце скрылись за пеленой тяжких грозовых туч, стеклянный город погрузился в сумрак и словно побледнел. Ицвейн тоже нахмурился и нервно повел плечами. Ифнес вернулся в длинной чёрной накидке, драматически развевавшейся по ветру. «Пойдемте», – бросил он и направился вверх по набережной. Пытаясь не потерять достоинство, Этсвен не двинулся с места. Куда? Ифнес раздраженно обернулся и сверкнул глазами, но ответил, не повышая голос. Каждый из участников совместного предприятия должен знать, чего следует ожидать от другого. В том, что касается меня, Вы можете рассчитывать на получение информации в той мере, в какой этого требуют обстоятельства. Я не намерен отягощать вас чрезмерными подробностями. От вас я ожидаю бдительности, благоразумия и расторопности. Теперь мы отправимся в кантон Дикой Розы. Эцвейн почувствовал, что добился по меньшей мере какой-то уступки, и, не говоря ни слова, последовал за историком на станцию воздушной дороги. На гондоле Кармун нетерпеливо натягивали тросы. Как только Ифнес и Эцвейн взошли на борт, станционная бригада отпустила переднюю тележку каретки, и гондола взмыла в воздух. Ветровой поставил парус круто к бортовому ветру. Каретка зажурчала в рельсе. Кармун устремился на юг. Они пролетели над Джординским разломом. расступились поднимающиеся уступами холмы у Шкаделя. Эцвейн заметил, Сверкнувший на склоне в роще деревьев-близнецов и кипарисов дворец Сершанов. Перед ними простирались тенистые зеленые долины кантона Дикой Розы. Скоро показались крыши торгового центра Кантона Джамилио. Ветровой кармунна выставил оранжевый флажок. Станционная бригада подхватила крюками заднюю тележку каретки и отвела переднюю вперед, принуждая кармунна опуститься к платформе. Ифнес и Эцвейн вышли Землянин подозвал дилежанс и дал краткие указания кучеру. Пассажиры сели в карету. Быстроходец побежал легкой трусцой. Полчаса они ехали вверх по долине джардина мимо сельских поместьей гарвийских эстетов, потом через сад земляничников к ветхой усадьбе. Строительством стеклянного города Гарвия руководило эстетическое общество, в конечном счете превратившееся в касту наследственной знати эстетов. Ифнес сдержанно обратился к Цвейну. Возможно, вам будут задавать вопросы. Я не вправе вам подсказывать, но будьте добры, отвечайте кратко и по существу. Не предлагайте делиться дополнительными сведениями. Мне нечего скрывать, достаточно сухо отозвался Цвейн. Если меня станут расспрашивать, я отвечу настолько подробно, насколько это согласуется с моими интересами. Ифнес или нет промолчал. Делижанс остановился в тени у полуразрушенной наблюдательной башни. Пассажиры вышли. Ифнас уверенно направился по тропе через заросший сад и пересек внутренний двор, мощенный бледнозеленым мрамором. Войдя в приемный зал усадьбы, землянин остановился и жестом приказал Цвейну сделать то же самое. Внутри не раздавалось ни звука. Дом казался давно заброшенным. В воздухе пахло пылью, сухим деревом, старой олифой. Сиреневый полуденный свет струился веером из узкого высокого окна, озаряя половину потемневшего портрета, на котором был изображен мужчина в нелепом старомодном костюме. В дальнем конце зала появился человек. Какое-то время он молча стоял и смотрел. Потом сделал шаг вперед. Не обращая внимания на Эдсвейна, он вкратчиво обратился к Ифнесу, На ритмичном языке. Ифнес коротко ответил. Отойдя в сторону, оба собеседника прошли через открытый дверной проем. Эд Цвейн ненавязчиво последовал за ними в двенадцатигранное помещение с высоким потолком и стенами, обшитыми гладкими тонкими щитами табачно-коричневого цвета, освещенное шестью пыльными овальными окнами розовато-лилового стекла под самым плафоном. Эд Цвейн рассматривал незнакомца с нескрываемым интересом. Досконетта поселился, как привидение, в заброшенной усадьбе? Странно, почти невероятно. Коренастый мужчина среднего роста Досконетта, по-видимому, это все же был он, жестикулировал резко, но в высшей степени сдержанно. Блестящие, коротко подстриженные под горшок черные волосы сужались между залысинами, подобно носу корабля, спускаясь к широкому, выпуклому лбу. Поджатые губы превратились в почти незаметную черту между бледным носом и столь же бледным подбородком. Быстро покосившись черными глазами на вошедшего Эдсвейна, Досконетта больше не замечал его. Ифнес и Досконетта обменивались размеренными фразами. Ифнес утверждал, Досконетта подтверждал. Эдсвейн устроился на скамье из камфорного дерева и следил за разговором. Собеседники явно не испытывали друг другу теплых чувств. Ифнес не столько оборонялся, сколько был настороже стороже. Досконетта слушал внимательно, будто сверяя каждое слово с прежними утверждениями или заявленной ранее позицией. В какой-то момент Ифнес наполовину повернулся к Эцвейну, проявляя готовность обратиться за дополнительными свидетельствами или подчеркивая некое особое обстоятельство. Досконетта остановил его, язвительно и односложно. Ифнес чего-то потребовал. Досконетта отказал. Ифнес настаивал. Теперь Досконетта проделал странный фокус. Достал откуда-то из-за спины, жестом человека, поднимающего документ с несуществующего стола, возникшую в воздухе легкую квадратную панель, шириной больше метра, состоявшую из тысяч перемигивающихся белых и тускло-серых ячеек. Ифнес высказал ряд замечаний. Досконетта ответил. Оба принялись разглядывать квадратную панель, искрившуюся и переливавшуюся белыми и серыми клеточками, в тонких черных обрамлениях. Досконетта обратил к Ифнесу спокойно улыбающееся лицо. Беседа продолжалась еще минут пять. Досконетта сделал окончательное заключение. Ифнес повернулся и вышел из помещения. Эцвейн вышел за ним. Ифнес молча маршировал к дилижансу. Эцвейн, пытаясь подавить растущее раздражение, спросил, Что вам удалось узнать? Ничего нового. Группа, определяющая политику, отказалась одобрить мои планы. Оглядываясь на заброшенную усадьбу, Эцвейн недоумевал. Почему Досконетта прозябает в пыльном унылом жилище? Вслух он спросил. Значит, он не поможет? Кто не поможет? В чем? Досконетта! Найти средства добраться до Караза! Ифнес отозвался с искренним безразличием. «Основная проблема не в этом. Если понадобится, средство передвижения всегда найдется». Эд Свейн с трудом скрывал гнев и напряжение. «В чем же тогда заключается основная проблема?» «Я предложил провести расследование с участием организаций независимых от института. Досконетта и его Клика не желают рисковать загрязнением исторической среды. Как вы могли заметить, ему удалось заручиться большинством голосов». «Досконетта постоянно проживает в кантоне Дикой Розы?» Ифнес позволил себе усмехнуться уголком рта. «Досконетта далеко, по ту сторону Скеофорильи. Вы видели симулу объемное изображение, говорившее с моей символой в другом мире. Для понимания принципа связи требуется длительная научная подготовка». Эдсвейн опять обернулся к старой усадьбе. «Кто же там живет?» «Никто». Планировка внутренних помещений соответствует планировке похожего строения на пятой планете системы Гланцен. Они забрались в Дилижанс, покатившийся назад в Джамилио. Эдсвейн продолжал. «Ваши поступки не поддаются объяснению. Почему вы утверждали раньше, что не можете отвезти меня в Карас?» «Ничего подобного я не утверждал», — заявил Ифнес. «Вы пытаетесь возложить на меня ответственность...» на основе ложных умозаключений. В любом случае, ситуация гораздо сложнее, чем вы предполагаете. И вас не должна удивлять скрытность. В моем положении неизбежная. Скрытность или обман? Возмутился наконец-то Результат-то примерно один и тот же. Ифнес примирительно поднял ладонь. Объясню, что происходит. Хотя бы для того, чтобы не выслушивать ваши упреки. Я совещался с Досконеттой, не для того, чтобы в чем-то его убедить или выпросить летательный аппарат. Моя цель состояла в том, чтобы спровоцировать его, побудить к заведомо неправильному выбору. Теперь он совершил ошибку. Более того, располагая недостаточной информацией и руководствуясь ее субъективной оценкой, Досконетто добился поддержки большинства. Теперь появилась возможность продемонстрировать факты, способные выбить у него почву из-под ног. Производя расследование, я намеренно выйду за рамки стандартных правил и ограничений, что поставит Досконетту в чрезвычайно неудобное положение. Ему придется принять одно из двух возможных решений — увязнуть еще глубже, продолжая занимать явно опровергнутую позицию, или унизиться, согласившись с моей точкой зрения. Эцвейн скептически хмыкнул разве Досконетта «Не учел такую перспективу?» «Думаю, что нет. Иначе он вряд ли провел бы голосование и проявил полную неуступчивость. Да сконетто уверен в своей правоте. Целиком и полностью полагаясь на правила исторического института, он воображает, что меня одолевают сомнения и опасения, что я связан ограничениями по рукам и ногам. На самом деле произошло нечто противоположное». «Он открыл передо мной широкий выбор многообещающих возможностей!» Эдцвейн не мог разделить энтузиазм Ифнеса. «Только в том случае, если расследование даст существенные результаты!» Историк пожал плечами. «Если слухи не оправдаются, для меня ничего не изменится!» Досконетта в любом случае планировал восстановить против меня большинство и провести голосование. «Так-так... И зачем же вы взяли меня с собой?» Я надеялся, что Досконетта начнет вас расспрашивать, чтобы подлить масло в огонь и выставить меня в самом невыгодном свете. Он осторожно отказался, однако, от слишком привлекательной приманки. Хм. Роль, уготованная ему Ифносом, не льстила цвейну. Каковы же теперь ваши планы? Я намерен изучить события, послужившие причиной сплетен в каразе. Таинственное противоречие. Зачем Асутром понадобилось снова испытывать Рогушкоев? Они доказали свою бесполезность. К чему высаживать их на Дердене дважды? Кто были люди, применившие, по слухам, лучевое оружие в битве? У полоседрийцев такого оружия нет. А в Шанте никто не организовывал военных экспедиций. Загадка, загадка! Признаюсь, меня раздирает любопытство. Так что же, скажите, наконец? Где именно произошло сражение? Что говорят очевидцы? Согласен, в этом расследовании мы объединим наши усилия. Неподалеку от селения Шелинск, у берегов Кебы. Сегодня же просмотрю справочные материалы. Завтра отправимся в путь. Задерживаться больше нельзя. Эцвейн молчал. Оказавшись лицом к лицу с неизбежностью осуществления своего плана, он внутренне содрогнулся, встревоженный недобрыми предчувствиями. В конце концов он заставил себя задумчиво произнести. Завтра так завтра. Поздно вечером Эдсвейн еще раз зашел к Ауну Шараху. Тот ничуть не удивился дерзкому проекту музыканта. Могу предложить еще один. Нет, даже два результата местных розысков. Первый результат отрицателен, в том смысле, что мы расспрашивали моряков из других портов Караза, и ни один не упомянул о Рогушкоях. Кроме того, получено весьма неопределенное сообщение о появлении космических кораблей. Говорят, их видели в районе Аргая, к западу от хребта Кузиказа. Больше ничего. Желаю удачи, буду с нетерпением ожидать вашего возвращения. Хорошо понимаю ваши побуждения, хотя меня они вряд ли заставили бы отправиться в центральный Карас. Эд неловко усмехнулся. В ближайшее время мне больше нечем заняться.